«О Генри. Рождественский подарок». Перевод под редакцией Владимира Азова. Лет 20 развивался корень зла. К концу этого срока он был уже вполне на высоте положения. Если бы вы жили где-нибудь в окружности ранчо Сэнддаун, хотя бы на расстоянии 50 миль от него, вы не могли бы не слышать о нём. Корень зла этот обладал густыми, черными, как смоль, волосами, необыкновенно искренними, темно-карими глазами, а смех его разносился по прерии, точно журчание где-то скрытого ручейка. Имя ему было Розита Макмеллон, и это была дочь старого Макмеллона, советчего ранчо Сэндаун. Однажды в Сэндаун прибыли верхом на двух золотисто-рыжих конях, или, выражаясь точнее, на облезлых гнедых, два претендента на руку Розиты. Один из них был Мэдисон Лэн, а другой — малыш из Фрио. Но в это время его еще не звали малышом из Фрио. Он еще не успел тогда заслужить честь особой клички. Имя его было попросту Джонни Макрой. Не подумайте, пожалуйста, что эти двое являлись единственными обожателями прекрасной Розиты. Конни дюжины других грызли у дела, стоя у длинной коновизи ранчо Сэндаун. Много глаз в окрестных саваннах выпучивались по баранье при виде розиты. Но не всегда эти глаза принадлежали баранам Дана Макмеллана. Но Мэдисон лэн и Джонни Макрой далеко обогнали остальных участников этого гандикапа, а потому мы и заносим их имена в летопись. Мэдисон лэн молодой скотовод из округа Нуэсс, остался победителем. Он и Розита были обвенчаны в день Рождества. Вооруженные, веселые, шумливые ковбои и овчары, великодушно отложив в сторону свою наследственную ненависть, соединились вместе, чтобы общими силами отпраздновать торжество. На ранчо Сэндаун стон стоял от залпов, шуток из револьверов, от блеска, уздящих и сверкающих глаз, от поздравлений и приветствий. Но когда свадебное торжество достигло крайнего предела веселья, вдруг появился Джонни Макрой, мрачный, терзаемый ревностью, похожий на одержимого. «Я вам сейчас поднесу рождественский подарок!» — завопил он громовым голосом и встал у дверей, держа в руках револьвер сорок пятого калибра. Уже в те времена он имел репутацию необычайно меткого стрелка. Первая его пуля срезала мочку правого уха у Мэдисона Лена.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 Он не принимал никакого участия в обряде бракосочетания, и никто даже не слыхал, чтобы он декламировал гостям рождественские гимны. Но вылазка не удалась. Макрой был уже в седле и несся вскач в спасительный чаппараль, осыпая своих преследователей громкими проклятиями и угрозами. В эту-то ночь и родился малыш из Фрио. Он стал вредным элементом этих краев. Отвергнутый мисс Макмеллон, он сделался опасным.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 что к поимке его отделались лишь слабые попытки. Когда он был наконец застрелен, маленьким одноруким мексиканцем, который и сам еле жив был от страха, на душе малыша из Фрио было уже 18 убийств. Около половины жертв он уложил в честном поединке, где исход зависел от быстроты выстрела. Другую половину он умертвил просто из жестокости, ради одного удовольствия.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 Однажды в декабре в округе Фрио одно дерево ротамы стояло в полном цвету. Зима была теплая, точно весна. Мимо этого дерева ехал малыш из Фрио со своим клевретом и товарищем по убийствам Фрэнком Мексиканцем. Малыш остановил своего мустанга, но остался в седле, задумчивый и нахмуренный, зловеще прищурив глаза. Слабый, сладкий аромат затронул какие-то фибры в нем, проникнув сквозь сковывавшую его броню из льда и железа. «Не понимаю, о чём это я думаю, Мекс», — сказал он своим обычным мягким и певучим голосом. «Как это я мог забыть про один рождественский подарок? Завтра ночью я поеду и застрелю Мэдисона Лена в его собственном доме. Он отбил у меня мою девушку. Рази-то вышла бы за меня, не встань он между нами. Сам не понимаю, как это я откладывал до сих пор». «Э, ерунда, малыш».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 «Неужели ты думаешь, что Мэд Лен не держит теперь ухо востро в предположении, что некто мистер Малыш может незвано появиться среди гостей? Тошно слушать, Малыш, такие речи». «Я поеду», — спокойно повторил Малыш, «на праздник к Мэдисону Лэну и убью его. Мне давно надо было сделать это. Знаешь, Мекс, ровно две недели назад я видел во сне, что я женат на Розите, а не он».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 У Ленов был трехлетний сынишка и ожидалось человек двадцать или более гостей из ближайших ранчо. Когда стемнело, Мэдисон Лэн отозвал в сторону Джима Бетчера и еще троих ковбоев, служивших у него на ранчо. «Слушайте, ребята», — сказал Лэн, — «держите ухо востро. Ходите вокруг дома и наблюдайте зорко за дорогой. Все вы знаете малыша из Фрио, как его теперь зовут. Если вы его увидите, откройте по нему огонь без всяких предисловий».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 В комнате направо она нашла одного Мэдисона. «Где же мой подарок? Дед сказал, что оставил его здесь для меня», — сказала Розита. «Я не видел ничего похожего на подарок», — смеясь сказал ей муж. «Разве только, что он меня назвал подарком». На следующий день Габриэль Рот, старший на ранчо Хо, вошел в почтовую контору в лома альто